Белый цвет, символ чистоты и здоровья. Целая армия гигиенистов поднялась на борьбу против тех, кто оскверняет чистоту. «А вы», — сказал я ему, — «один из них. В нашем районе вы скоро войдете в поговорку «грязный, как Сильвестр». Я не могу этого допустить. Я должен бороться против вас, как против поборника антиэстетических.